Глава 21. Организация. Где обезьянка? Я обошел всю комнату, заглянул под кровать, но пропажу не отыскал. Вышел в коридор и увидел Люду. Она сидела на полу, а у нее на руках устроилась золотистая обезьянка. Я сперва испугался, подумал, что монстр навредит девочке. Но зверушка беспомощно махала лапками и пищала. Рядом с Людой лежал бомжик, игрушка, которую я подарил. Картина, представшая передо мной, была умиротворяющей. Я успокоился, вздохнув с облегчением. Подошел к Люде и присел на корточки. Она выглядела все так же болезненно, но ее глаза светились жизнью. Тебе стало легче? Да, она кивнула. А это кто? Это обезьянка. Люда прижала детеныша к себе, и тот перестал брыкаться. Он мой друг, серьезно сказала она. Младший брат бомжика. После этого она с скрехтением встала, одной рукой стиснула золотую обезьянку, а другой взяла игрушку за ногу и поплелась в сторону своей комнаты. Я отыскал глазами служанку, приставленную к девочке. Она стояла в конце коридора и следила за подопечной. Я жестом подозвал ее. Служанка сразу же поклонилась и подбежала к люди. «Узнайте, чем кормит обезьян? Я помассировал веки. Я купил зверушку для девочки. С ними обеими ничего не должно случиться. "Да", уважительно со страхом в голосе ответила служанка. "Где отец?" "Он сидит в гостиной, ждет вас". Я кивнул и направился к лестнице. Краем уха услышал, как Люда говорит обезьянке. "Тебя зовут Бомжик младший. Запомнил?" Мысленно хмыкнув, я ускорил шаг. и спустился на первый этаж. Как и сказала служанка, отец ждал меня. Он расположился в кресле, исхудавший и побледневший. Позади него стояла Мэйфин, а на диване сжав ладони коленями сидела Мэйли. "Ты не торопился", первой заговорила Мэйфин. Ее голос был миролюбивым, но глаза горели ненавистью. Я проигнорировал ее, подошел к отцу и поклонился. Я знаю, какую роль ты сыграл в моем спасении, тихо сказал Ксенли. Оставьте нас. Мэйфин посмотрела на мужа и неохотно вышла. Вслед за ней, несколько раз тревожно оглянувшись на отца, гостиную покинула Мэйли. Мы остались вдвоем». Я устроился напротив отца и откинулся на спинку кресла. Ты стал вольвером, начал отец. Покажи запястье. Я спокойно закатал рукав. Что бы ни произошло в прошлой жизни, сейчас я шестнадцатилетний парень, сын Ксинали, а отец не терпит своей воли. Атомы с трансформации, задумчиво протянул Ксин. Слабый, неплохо. Какая способность? Я помогу тебе стать вольфером. Я не ответил на вопрос, поправляя рукав и пряча татуировку. Ты же знаешь, что уже нашли способ, как вытащить жидкое ядро из изначального мира. Отец приподнял брови и покачал головой. На мой вопрос не ответишь? Спокойно поинтересовался он. Мой навык секрет даже для синдиката. Боюсь, что нас могут подслушать, поэтому не хочу открыто говорить. Отец нахмурился, но не стал возражать. И как вытащить жидкое ядро из изначального мира? Нужен контейнер с жидким гелем 3. Внутри него оно не распадается. Я достану тебе ядро в жака. По-моему, сила монстра влияет на базовую способность. Отец медленно кивнул. Он сдерживал изумление, но я прекрасно считал его эмоции. И еще до затмения я анонимно связался с отцом, пытаясь сделать так, чтобы он не полетел в Европейский союз. Тогда же я посоветовал ему покупать гелий 3. И судя по радостному блеску глаз, он послушал моего совета. Ты получил серебряную карту, спросил отец, успокоившись. Да, патриарх дал за заслуги. Это хорошо. Отец о чем то задумался. Скажи, кто такая Люда, спросил я. И что случилось с ее родителями? Неважно, тихо ответил отец. Это связано с Гейзером?» Он удивленно посмотрел на меня, затем кивнул. Да, ее родители погибли на производстве, за которое отвечаю я. Мы замолчали. Я обдумывал услышанное. Гейзер это тайное биологическое оружие. Порошок, частицы которого настолько маленькие, что ни одна защитная экипировка не может от них уберечь. Поэтому почти все, кто работает над гейзером, погибают. Изначально гейзер был частью плана Олимп, но вскоре из-за утечки информации другие страны также открыли производство этого яда. В прошлой жизни гейзер погубил миллионы обычных людей и тысячи эвольверов. Официально его впервые использовали в начале индоазиатского конфликта. Специальный отряд азиатского содружества распылил гейзер на границе. В итоге погибли не только враги, но и союзники. Гейзер распространялся бесконтрольно и покрывал огромные расстояния, оставляя после себя безжизненную пустыню. После этого Индия хотела использовать ядерное оружие, но вмешались Россия и Европейский Союз. Был заключён пакт о неиспользовании гейзера, который подписали все государства. Однако позже страны обнаружили, что полиосы воздуха отлично управляют гейзером. И тогда страшнейшими егольверами стали именно они. Моя мама погибла от рук индийского полиоса воздуха, и по моим догадкам, ильверов использовал гейзер. Ты можешь отказаться от этого, нарушил я молчание. Вы недооцениваете Русь, и много известно Глаза отца опасно сверкнули, он прищурился. Будущий за эвольверами отец. Патриарх сейчас на моей стороне. Он заинтересован в том, чтобы род получил новых эвольверов и не отклонит твою просьбу. Откажись от производства гейзера, Это тупиковое направление. Что ты знаешь? строго потребовал отец. Отвечай. Как ты узнал про гезеры, что известно Руси? Он нервничал, и я понимал из-за чего. Сина Ли нельзя назвать хорошим человеком. Он не знает о плане Олимп, но по приказу патриарха Зихаули активно участвовал в устранении важных политических деятелей Руси. И если это выплывет, его карьера будет уничтожена. «Дед рассказал про Гейзер», спокойно ответил я. Не знаю, что ему известно, со мной он не делился. Отец прикрыл ладонью глаза, расслабившись. Когда ты достанешь мне жидкое ядро Не отрывая руки от лица, спросил он: "В течение недели можешь идти". Я встал и вышел из гостиной, в коридоре столкнулся с Мэйли. "Ну что?" она вцепилась мне в рукав. «Все хорошо", я потрепал сестру по голове. "Как твои тренировки?" "Сложно", она поморщилась. "И бессмысленно, если я стану ивольвером, то сразу же получу здоровье и силу. Тренировки помогут тебе выжить в изначальном мире". Продержись всего сутки и получи татуировку, а жидкое ядро я для тебя достану. Правда? Мыли удивленно захлопала глазами. «Но как? Я ей коротко рассказал то же, что и отцу, а затем, подумав, добавил: "Я попрошу деда, чтобы он прислал для тебя костюм. В нем тебе будет легче выжить". Спасибо. Мыли крепко сжала мою ладонь, но можешь поговорить с папой? Я не хочу ему говорить, что решил устати вольвером. Я боюсь, что он не разрешит. Мэйли умоляюще посмотрела на меня. Хорошо, но не сейчас. Пусть сперва он сам станет эвольвером. Мы с сестрой переговариваясь дошли до моей комнаты. Ладно, я побежала на тренировку. Мэйли выглядела решительно. Будет обидно, если я погибну до того, как закончатся сутки. Я кивнул ей и зашел к себе. На улице ночь, и после пережитых испытаний я до жути хочу спать. Поэтому, сняв одежду, я сразу же завалился в кровать. Спал долго, до самого обеда. После пробуждения я не стал спускаться, попросил слуг принести еду в комнату и сел за отчёты. Описал всех встреченных с синдикатом монстров, их сильные и слабые стороны. Включил туда некоторых чьи способности ребята не знали. Например, вонючих голубей черных ворон, земляных и каменных червей. Сведения о монстрах переслал напрямую патриарху, деду и маме. После чего нарисовал схематическую карту нашего пути за трехдневную вылазку в означальный мир и отправил ее всем ребятам и близким родственникам. Только после этого я занялся своими делами. Шерстил сеть, искал знакомые имена. В арабской коалиции уже появилась и быстро набирала популярность Ангелина. В прошлой жизни она считалась самой красивой девушкой солнечной системы. какая-то мастотрансформация с базовым навыком слабой полной трансформации, она способна изменять свою внешность и выделять что-то вроде природного афродизиака. Как только Ангелина станет слабой, по ней начнут сходить с ума все мужчины мира. Это я утрирую, но недалек от правды. Вчера я встретил великана Чана, еще одного представителя новой элиты, как их потом будут называть. Это и вольверы, популярные в народе с десятками миллионов последователей. К их мнению прислушивались и их уважали. Особенно это касается Ангелины. По одной ее просьбе миллионы мужчин были готовы отдать ей все нажитое имущество. Глава Эвокома Вадим Большеголовый из Руси, африканский ангел Асита, европейская ледяная королева Джессика, индийский монах Ганеш Демон Сюй, богатырь Всеволод, Лунный копьеносец Кертис, марсианская владычица Агата, генерал Ксу и многие другие звезды из моей первой жизни пока никак не показали себя. В том числе изгнанный принц Саид, мой старый враг. На сайте его ком он числился лучшим стратегом солнечной системы. Для примера я был на восьмом месте. Принц Саид сломал много моих планов. Из-за него Адель впала в кому. Он курировал судьбоносную операцию бельгийских в 78 году, которая изменила мою жизнь. Он же выступил против меня в 80, когда Индия обнаружила план Олимп. Узнав о коварных замыслах азиатов и европейцев, князья Руси взбесились. Царю не осталось ничего, кроме как объявить войну азиатскому содружеству и европейскому союзу, которую через несколько лет назовут войной Руси. Я был в числе аналитиков армии, и благодаря моим планам несколько родов Европейского союза исчезли с лица Солнечной системы. Среди них были и бельгийские. Я стал главным аналитиком армии, но в игру вмешался принц Саид, который работал на Азиатское содружество. Мы начали проигрывать. Саид видел все мои планы насквозь и легко разбивал их. Тогда я не нашел другого выхода, кроме как связаться с Индией. Как оказалось, индийцы только этого и ждали. Они выторговали у нас выгодные условия и атаковали Азиатское содружество. Но не одни, а неожиданно в союзе с Арабской коалицией. Изгнанный из родной страны принц Саид отказался воевать против Арабской коалиции и покончил жизнь самоубийством. После его смерти Азиатское содружество и без того сильно ослабленное после индоазиатского конфликта, развалилось под атакой трех сверхдержав. В то же время Африканская конфедерация неожиданно вторглась в Европейский союз. Началась новая мировая война, которую впоследствии назовут последней. Европейский союз распался на Европу и Америку. В Америке вспыхнул бунт, развязались локальные гражданские войны. Но меня это уже не интересовало. Будучи главным аналитиком армии Руси, я смог получить доступ к исследованиям Европейского союза и Азиатского содружества. Узнал больше о хрусталах и попытках этой древней цивилизации повернуть время вспять. И я с головой ушел в науку. Тогда-то меня и прозвали бессердечным доктором. Я создал свою лабораторию и искал редких гравитосов пространства времени и полюсов космоса. Много зла я совершил в то время. Сообщение от Мирославы вырвало меня из мрачных мыслей. Она писала о своем институте в и о том, что вскоре трое самых старших ребят отправятся в изначальный мир, надев новые костюмы. Институт Эвольверов. Я хмыкнул: "Вообще дед молодец. Он не только с помощью гелия-3 активно увеличивает количество работающих на него эвольверов, но и строит лаборатории, в которых изучают навыки монстров и разрабатывают костюмы и оружие. Те же ножи Мирославы были созданы в лабораториях и они отзываются на магнитное поле лучше, чем обычная сталь. Помимо Мирославы, утром отписались подписались остальные ребята. Лианг предупредил, что занялся переездом и будет временно недоступен. Оказывается, Рот Ли подарил ему бронзовую карту за то, что он стал слабым, и даже приставил к нему персонального помощника. Мотивы рода Ли понятны: привязать перспективного вольвера к себе, а учитывая болезнь его матери, это будет несложно. Нацука стала старейшиной и получила золотую карту рода Исида. За информацию о Гелии 3 ей еще и 100 миллионов выплатили. Теперь Нацука может до конца жизни себе ни в чем не отказывать. Из завуалированного сообщения Джао я понял, что о ценности ее навыка пока не прознали. Первое время Вет на Луне была очень воодушевлена успехами девушки, но позже энтузиазм поутих. Ну, умеет она делать вещи прочнее, может видеть кристаллические решетки. толку-то. Джао следовала моему совету и укрепляла предметы, не используя свою способность на всю мощь, поэтому и не вызвала к себе особого интереса. Молодец. Узнав все, что хотел, я отложил смартфон. Теперь пора работать. Первым делом надо обновить гардероб. В 16 лет я одевался совершенно безыскусно. Всю одежду покупали по приказу Мейфин Она специально подбирала для меня самые нелепые наряды: неподходящие по размеру брюки и рубашки, блеклые футболки с детскими принтами, пиджаки с вышитыми несуразными узорами и многое другое. Хорошо хоть что повседневная одежда, которую я дома ношу нормальная. Но это в какой-то степени благодаря отцу. Мэйфин не хотела, чтобы он обратил внимание на мои наряды. В этой повседневной одежде, белой футболке, черных штанах и кроссовках Я и ходил все это время, когда возвращался из изначального мира. Встречаться с отцом не стал, решил сразу поехать в торговый центр. Как только вышел на улицу, ко мне подошел мужчина средних лет в костюме охранника и поклонился. Господин, по приказу рода Ли мы прибыли сопровождать вас. Позади него стояло еще человек десять в такой же форме. Среди вас есть ивольверы, оглядев их, спросил я. Да, он закатал рукав и показал красную татуировку треугольника. Я манипулирую пламенем. От группы отделился еще один охранник, худой с узкими щелочками вместо глаз. Он показал серую татуировку и хрипловатым голосом сказал: "Улучшение тела". "Хорошо", я кивнул. "Ваши имена?" "Джон Хи», — поклонился Ядерный Атомас. "Пиебутр Малай", поклонился атомос Трансформации. «Идем!» – Я кивнул им и направился на выход. Перед гаражом стояло пять новых автомобилей стального цвета с тонированными стеклами, низкой посадкой и большими колесами. Я сел в одну из машин вместе с Джунгом и Пейбутром, и мы отправились в торговый центр. По дороге мне позвонил Делон. "Здравствуйте", уважительно начал он. "Собрание родов отменили. Род Ван уведомил об этом десять минут назад". "А что случилось?" я приподнял брови. Вести о том, что жидкое ядро можно вынести из изначального мира, просочились. Сейчас никому нет дела до собраний, все бросили свои силы на эксперименты. Я понял. Хорошего вам дня. Делон отключился. Я задумчиво посмотрел на смартфон. Ну, так даже лучше. У меня сейчас каждый день на счету, не хочу тратить время на собрание родов, которое мне по факту и не нужно. Приехали, господин. Предупредил Джунга. Не хотите надеть кепку и очки? Они скроют ваше лицо. Неплохой водитель. Я даже не заметил, что автомобиль остановился. Нет. Джунга кивнул и открыл дверь. В торговом центре меня сопровождало двое ивольверов. Я неспешно набрал несколько пакетов одежды, переоделся во все новое: костюм двойку и кожаные туфли и вышел из торгового центра. Меня сразу же окружила толпа журналистов. Они появились так неожиданно, что я даже растерялся. Господин Владислав, вы правда атомы с распада? Слухи о князе Борисе Уральском правдивы? Он изобрел вещество, которое позволит вынести жидкое ядро из изначального мира. Правда, что вы встречаетесь с певицей Чоу Хэй?» Вам бросил вызов желтый из клоунов. Как вы ответите? У вас роман с Мирославой из синдиката? «Лианг правда торгует обувью на базаре? От посыпавшихся вопросов у меня разболелась голова. Без комментариев, буркнул я и устремился к машинам. Охранники помогали сдерживать разгоряченных журналистов. Только в автомобиле я перевел дух. В прошлой жизни не приходилось сталкиваться с повышенным вниманием прессы. Мне не привычен такой агрессивный интерес. Куда едем, спросил Джунга. В агентство недвижимости Лии, Я помассировал веки. Похоже, меня ожидает трудный день. Сегодня мне предстоит найти подходящее здание для новой организации. Раз уж я создал синдикат, надо его развивать не только в изначальном мире, но и здесь. В прошлой жизни организации вольверов начали появляться через пару лет после затмения. И за короткое время самые могущественные из них встали на один уровень с родами. Но до этого далеко, пока группы вольверов слишком малы, их члены находятся в разных городах, а иногда даже на разных планетах. Поэтому они не задумываются о своей легализации внутри солнечной системы, создании бренда и прочих заморочках. В этом пока нет смысла. Я не планировал создавать организацию. Они полезны только на первых этапах развития, а после становятся бременем, когда разрыв в частоте ДНК между лидером и остальными членами значительно увеличивается. Лучше иметь мощную сбалансированную группу и усиливать ее, не отвлекаясь на новичков. Но я передумал, получив базовый навык абсолютной полной трансформации. Для его развития мне необходимо больше жидких ядер, чем любому другому эволюверу. Каждая виртуальная спираль требует их для повышения частоты ДНК. Да и Мирослава уже человек 50, и сирота отобрала и пообещала взять их в синдикат. Эти и некоторые другие причины склонили меня к тому, что организация необходима. По опыту из прошлой жизни лучше сделать её многоуровневой. Основа синдикат, в котором состоит Костяк, а ему уже принадлежат дочерние организации, в которые и будут вступать другие ивольверы. Как только информация о Гелии три обнародуется, количество ивольверов резко увеличится. Среди них будут и те, кто не откажется получить помощь от организации, выходить на вылазки в группе, иметь доступ к стратегиям и знаниям. В этой жизни события развиваются гораздо быстрее, и мне нельзя терять время. Пока я занимался подбором офиса, на всю сеть прогремела новость. Борис Уральский запланировал на завтра пресс-конференцию и заявил, что он объявит такие вестьы об изначальном мире, что вся солнечная система содрогнется. Зная деда, уверен он добавил в конце: «Содрогнется, как спящий бомж от пинка". Но СМИ благоразумно убрали необычное сравнение. Не знаю насчет солнечной системы, но сеть точно содрогнулась. Я на пару минут зашел туда, проверил Доступ к сети имеют те, кто уже приобрел смартфоны, богатые и влиятельные люди. И все они на обсуждали Бориса Уральского и его пресс-конференцию. Каждый хотел как можно скорее увидеть ее. Да что уж там, мне самому стало интересно, что учудит дед. Судя по всему, он решил объявить о Гелии-3 с размахом. Ближе к четырем дня я наконец закончил со штаб-квартирой синдиката. Выкупил тридцатый этаж в офисном стоэтажном здании, расположенном в центре города. Пришлось попросить денег у деда. Серебряная карточка и мои накопления не помогли. Но мне ответил не дед, а его секретарь Саша. Она без лишних вопросов, старческого брюзжания и обзывательств перевела мне деньги. Когда я только приступил к выбору подходящего места, в агентство пришел щуплый усатый мужчина и представился моим личным менеджером. Такой важный человек, как вы, обязан иметь помощника, господин, заверил он меня, поклонившись. После покупки офиса я протянул ему листочек с надписью Синдикат Дельта. Помоги мне зарегистрировать компанию. Название тут. Да, конечно, менеджер принял листок, выглядел он растерянным. Знаю, что будут проблемы с бумагами, но разберись как-нибудь сам. Компания пока целиком принадлежит мне. Я постараюсь, пробормотал он. А какие виды деятельности указать? Чем будет заниматься организация? И что насчет системы налогообложения? Это же изначальный мир? Давай сам, я зевнул. Патриарх тебе поможет, я ему напишу. Менеджер побледнел. Мне потом готовые бумаги принесешь». Я вас понял. Разобравшись с этим вопросом, я вышел из агентства и вздохнул с облегчением. Теперь пора заняться более важными делами. Куда едем? спросил Джунга, когда я сел в машину. В район Чанпин в больницу Бавей. Я усмехнулся. Хочу кое-кого найти. Как скажете, господин. Автомобиль тронулся, а я вспомнил девушку Лизу. В прошлой жизни она была гравитосом пространства-времени, а в этой пока вовсе не стала эволюером. Интересно, она сильно удивится, когда я предложу ей присоединиться к синдикату.